«Я тяжелее». Лакстер снова напрягся. Теперь уже я гладила шерсть, не изображая, а реально пытаясь держать его реакцию. Теперь черный кланом и шкурой собирался растерзать говорящего искренне. «Тогда не надо меня разочаровывать. Дойдем до вашего Круона, там и разочаруйте». Пытаясь держать Лакстера, я проводила по его шкуре с нажимом. Мысленно посылала ощущение умиротворения и безразличия к происходящему. Приговаривала «спокойно, спокойно». Надеялась, что старший группы поймет, как опасно закрутилась ситуация и перестанет ее обострять. И, судя по его усмешке, он все отлично увидел, но продолжил, стараясь вывести из себя волка. чего же не надо? Ты должна знать правду». «И твой телохранитель тоже. Заказчик твоей изуродованной трупной тушки — твой ненаглядный терн!» Лакстер зарычал. Я вцепилась в его шерсть обеими руками, мысленно говоря, «Он специально тебя провоцирует! Посмотри вокруг! Его свора достало оружие!» Окружающие ощетинились стволами. Я не разбиралась в винтовках и прочем, но поняла, что это крайняя мера». На стволах были широкие приспособления для гашения звука. Только здесь тоннель. Даже звук падения человеческого тела будет слышен далеко. От туши, обтянутого шерстью волка? У меня мелькнула догадка, что убивать они могут только в экстренном случае и только во второй ипостаси. Лакстер откликнулся волной понимания, но тянул последние секунды, восстанавливая перелом передней лапы. А наш агрессор не сбавлял темп, продолжал провоцировать. «Черный, ты думаешь, Терн тебе заплатит?» «Как бы не так. Он всем пообещал денег. Нам. Службе безопасности. Тебе. Но заплатит только тем, кто доведет дело до конца. Ты один, и договоренности с тобой закончатся в момент твоей смерти». Главный хотел сказать что-то еще, но Лакстер, почувствовав окончание восстановления, вернулся в человеческое тело. Выглядел он внушительно и уверенно, даже в пиджаке на голое тело. «Я выполняю свои обязательства. Выполнит ли Терн свои, мы посмотрим по итогу. А сейчас давайте продолжим путь господину Круону. Думаю, что ему хочется поучаствовать в дележке наших тел». Тонкая ирония, прозвучавшая в словах Лакстера, задела главного за живое. Тот зарычал и резко качнул головой в ту сторону, в которую мы шли изначально. «Тогда хватит наполнять тоннель запахами». И, повернувшись к своим, добавил. «Вольно. Здесь все обработать. Капельную завесу через каждые 10-15 метров. Темп высокий» а когда кто-то недовольно рыкнул, обрубил. «Высокий, я сказал! И так тут потеряли уйму времени. Кроон не погладит по головке. Быстро!» При упоминании вожака оборотни притихли. Начали бегать. У них были с собой рюкзаки, из которых они достали баллоны с едкой жидкостью. Все надели респираторы. Разумеется, кроме нас. Лакстер достал из кармана галстук. Он хотел развернуть меня к себе спиной, но я рыкнула. Он замер, а потом завязал концы, стоя прямо передо мной так, чтобы ткань закрывала не только глаза, но и нос, и большую часть лица. «Не снимай, даже если будет чесаться». «Но я не смогу так видеть», — попробовала возразить я. «Зато сможешь видеть потом», — с ответил Лакстер. Потом он зашуршал пиджаком, явно сооружая какую-то защиту для себя. Но я этого уже не видела. А когда услышала звук распыления аэрозоля, потащил меня за руку. Запах был омерзительный. Лакстер, тянувший меня вперёд, несколько раз кашлянул, но наши связи не разорвал. Теперь он двигался почти бегом. У меня пересохло во рту. Пить хотелось почти невыносимо. Но я молчала. Хватала ртом воздух, каждую секунду в голове благодарила Лакстера за повязанный на лицо вместо маски галстук и терпела. Хотелось выть, пить, плакать, но я только бежала на поводу у черного. Легкие хрипели, превращая каждый вздох в дыхание агонизирующей лошади, но мне уже было все равно. В висках стучало, ноги болели, в животе кололо. Но я молчала. Я привыкла терпеть издевательства. И это меня спасло. Когда нам дали команду остановиться, я едва не рухнула на колени. Лакстер меня поддержал. Снял с лица повязку. У меня перед глазами расплывались радужные круги. Во рту была горечь на сухом, распухшем языке. Протянул пластиковую бутыль с водой. «Сначала прополощи рот и выплюнь на пол». Голос Лакстера был твёрдым, как алмазный наконечник, и грубым, как наждак. Потом намочи конец галстука и оботри лицой руки. И только после этого пей. Поняла меня? Я кивнула, но этот жест невозможно было выделить в общем дрожании тела. Лакстер понял, что я не справлюсь. Сам открыл бутылку, приподнял мой подбородок и влил аккуратно немного воды. Я закашлялась. «Выплёвывай!» «Вот так, хорошо. Ещё немного прополощи». Он ещё влил немного жидкости. И я смогла закрыть рот. Полоскать не получалось, поэтому я замотала головой. «Молодец. Ещё немного и просто открой рот». Я так и сделала. Склонила голову вперёд. Вода вылилась сама. Лакстер тут же смочил край галстука и обтёр моё лицо. Мне стало легче, хотя лицо не перестало чесаться. Я уже почти успокоила дыхание, и когда черный приложил горлышко бутылки к губам, смогла сделать несколько быстрых глотков. Я бы дальше пила, но лакстер отодвинул руку. Недовольная, ух, я сдержать не смогла. Несколько вдохов и снова пей. Так надо. Он снова придвинул воду ближе. Теперь я смогла пить спокойно снова сделала перерыв. «Теперь ты...» Лакстер кивнул, и резко, словно пытаясь изо всех сил сдерживать нетерпение, сполоснул рот и обтер лицо краем галстука. И только после этого начал пить медленными глотками. «Мне ужасно хотелось пить. Вокруг воду не экономили, а у нас была только одна бутылка, которую надо было делить между собой, прикусывая губы, пока второй пил». Чтобы не страдать, пока вода была в руках Лакстера, я отвернулась в сторону и увидела главного. Он лениво потягивал воду из соломинки спортивной пластиковой емкости, висящей на боковом ремешке, и смотрел, прищурившись, цепко, жадно. Я знала этот взгляд. Неопытные девушки запросто спутали бы его с интересом или даже похотью, но это была жажда причинить боль». Ломать, мучить. Этот оборотень был сейчас очень похож на Терна. Такой же крупный, мускулистый и такой же мстительный. Он не смог разделаться со мной сразу и теперь ждал малейшей оплошности, чтобы отыграться. У меня даже внутри все заледенело от этого мерзкого взгляда. От садистской тяги главного — ломать. Заболело под ребрами, словно он уже ударил. Внутренне я начала застывать перед главным, когда моей руки коснулся Лакстер. «На, пей!» Он сунул мне в руки бутылку. «И не бойся его. Во-первых, ему невыгодно прикончить тебя прямо тут. Тащить на плечах дополнительный груз никому не хочется. А во-вторых, уточнила я, Лакстер усмехнулся. «Потому что тащить придется два тела». Так что пей и смотри на меня. Я тебя не брошу. Лакстер подмигнул. «А я гораздо тяжелее. Они не рискнут».